Сорок вторая. Ночь вторника. По ней будто прошёл электрический разряд. Я получил книгу, которую ждал. В ней более двухсот иллюстраций картин, написанных в Италии, Испании, Франции и в северных странах, начиная с конца XVI века и кончая началом XVIII. Там все ваши мизансцены. «Как это понять, все мизансцены?» «Я пошлю тебе рисунки», — сказал Адриан. Первая мизансцена, та, что относится к девяносто восьмому году, соответствует картине анонимного художника XVII века. Кифаулы Прокрида. Она открыла WhatsApp. Дери тебя кот, а ведь Адриан прав. Женщина на картине сидит анфас, ноги раскинуты в стороны. Мужчина стоит на коленях между её бёдер, спиной к зрителю, обвив рукой её торс. А она положила руку ему на плечо. Всё так, всё соответствует. На месте преступления нижняя часть тела мужчины закрыта красной тканью, а колени и бёдра женщины зелёной. Это невероятно, вскрикнула Анна. Всё сходится. Вторая картина соответствует второму месту преступления в Сеговии. Это полотно итальянской школы XVII века "Смерть гиацинта". Смотри, сказала Адриан. Позы те же. Мужчина сидит на корточках, словно прислонившись к дереву. А женщина между его колена, опёршись спиной ему на грудь и положив ему на бедро левую руку. У мужчины на плече наброшена красная ткань, а у женщины на бёдра зелёная. Разница только в том, что на картине изображена не женщина. Кроме этой детали всё сходится. Сандалии у них на ногах, которые не соответствуют размерам. Маленький букетик белых цветов и даже теннисная ракетка. Вот чёрт, выдохнула Лусия. И это ещё не всё. Вот тебе третья картина. «Двойное убийство в Бен-Аль-Мадене». Мизан-сцена повторяет полотно Жана Франсуады Труа. «Пирамы Тизба», написанное около 1710 года. Здесь тоже полное соответствие. Мужчина лежит на спине, рубашка его распахнута на груди. Левая рука вытянута вдоль тела, правая лежит на груди. На ногах сандалии с обвязкой из толстой верёвки. Поперёк бёдер — красная накидка. Женщина лежит на боку рядом с ним, обнажённая до пояса. И между грудей у неё торчит кинжал. «О, Господи!» — не удержалась Лусия. «Перед ним что, лежала эта книга?» «Вполне возможно. Не забывай, что в восемьдесят девятом году ещё не было интернета». «Спасибо, Адриан», — прошептала она. «То, что ты нашёл, просто фантастика». Наступило молчание, и она догадалась, что он улыбается. «Не за что. Лусия, не забывай, что ты мне тогда сказала. Мои старания заслуживают совместного ужина». «Не забываю». Отсоединившись, она сразу позвала Соломона, крикнув ему через дверь. В коридоре зазвучали его тяжёлые шаги. Он постучал в дверь. «Можно? Входи». «Что случилось?» — с тревогой спросил он. «Можно?» Лусия показала экран своего телефона и увидела, как расширились его глаза, когда профессор водрузил на нос очки и склонился над телефоном. Вот это да, произнёс он, и голос его дрогнул. Похоже, всё начинает проясняться.